Спал я почти 18 часов, дав себе время за те бессонные ночи. Несколько суток ведь занимался подготовкой к выходу с базы. Как видите, не зря. Вставал я лишь раз по будильнику бытового дроида в полдень, воды попил, сформировал плетение уничтожения электроники спутников и активировал его, снова использовав все, что было в источнике, опустошив его. Но вот и все. Если где спутники и уцелели, подозреваю редкие единицы, то это уже не важно. Я обезопасил себя от подобных возможностей слежения, поэтому сразу с удовольствием отправился досыпать. Две недели я провел в той пещере, обжив ее. Самолеты тут летали часто, вертолеты видел, но меня так и не обнаружили, и, видимо, поиски пошли на спад, решили, что меня уничтожили, потому последние четыре дня уже никто не летал. И это хорошо. Я вернул все, что у меня было в магическом смысле то есть внедрил обратно в тело все амулеты, даже те, что безуровневые. Само тело после опытов привел в порядок и теперь готов вернуть себе остальное имущество. Я о книгах. Вот куда их дели? Ничего, узнаю. Амулет-переводчик имеется, комплект блоков съема памяти тоже. Однако не это меня больше всего интересовало, а то, куда дели шесть огромных обработанных бриллиантов размером с мой кулак. Природных, между прочим. «Да, у меня такие были. И тут важно не то, что это прекрасные накопители и бла-бла-бла. Нет, я ведь, посещая ту библиотеку, решил сделать копии многих книг и снимал каждый день по четыре десятка копий. Вот и скопились в памяти этих бриллиантов копии всех тех книг, теперь уже уничтоженной библиотеки. Точнее, не всех. Их там миллионы были, а интересующих меня. Тут уточню. То, что я в бумаге набрал, тоже мне интересно, но скопировать не успел. Быстрее погрузить нужно было. У меня на тех бриллиантах было по 500 книг по магии. Разве что свое отдам и не попытаюсь даже вернуть? Вот это фиг. Главное, чтобы гранить их не вздумали. Это уничтожит информацию на них. Покинув пещеру, я двигался по ночам, сторожась и внимательно изучая возвышенности. Если где и могли поставить следящие устройства, так это там. Далеко видно и темнота им не мешает, но, к счастью, там было пусто. Добрался я до железной дороги и пару дней двигался вдоль нее, наблюдая за проходящими составами и пассажирскими и грузовыми. Похоже, тут была одна из линий от Тихоокеанского побережья к Атлантическому. Потом вышел к небольшому городку. Тут было два выбора. Или на поезд садиться, сделаю иллюзию мужчины и будем изображать отца с ребенком. Или приобрести машину. И там, и там свои плюсы-минусы и требования предъявить документы. Думаю, я в этом городке задержусь, хотя население там едва 200 человек, как показал сканер. И все незнакомцы наверняка привлекают внимание. Назывался он Галконда, если я правильно перевел надпись на дорожном указателе. Устроившись на окраине в полузаброшенном амбаре, тут вокруг, как я понял, в основном ранчо расположены, стал выбирать добычу. Им оказался крепкий мужчина со звездой на патрульной машине, который дремал на въезде в городок у рекламного щита. Я облучил его сонником, подкрался, и, открыв дверь, точнее, дроид это сделал, мне не дотянуться, да и силы не те, установил блоки скачивания памяти. А когда закончил, убрал их, По дороге за это время всего две легковушки проехало и один пикап. Дорога не самая популярная. Они мне не помешали. Я убрал блоки амулета в шкатулку и проверил записи на полицейском регистраторе. Все же попал в кадры, убрал их, после чего оставил мужчину досыпать и ушел обратно в укрытие. Пришлось работать днем, время так совпало. Однако, посидев в ангаре и составив языковую базу, как и письменность со счетом, я внедрил ее в амулет-переводчик. Это был амулет безуровневого класса. С ним я теперь не только как коренной уроженец этих мест мог говорить, но и читать, сам писать мог, будто письменность мне родная. Так-то удобная опция. Городок для нормальной работы слишком маленький, засекут. Поэтому я решил добраться до крупного города. «Сделаю документы там для своей иллюзии, так проще работать, и начну искать свое имущество. Все же я выбрал поезд, и когда ночью проходил грузовой состав, а на станции он шел не так быстро, дроиды смогли вскрыть вагон и проникнуть в него, после чего дверь была закрыта, и мы покатили дальше. А судя по направлению и расписанию поездов, направлялись мы в Солт-Лейк-Сити». Не знаю, что за город, выясню на месте. Надеюсь, он достаточно крупный. Катили мы к нему больше суток. Состав не самый скоростной был. Однако на месте спокойно высадились, и хотя это днем произошло, обошлось без неожиданностей. Мы укрылись в пакгаузе, закрытом и на сигнализации, и дождались темноты. Там я сделал иллюзию мужчины, такого солидного, на себя наложил иллюзию его сына, общие черты видны. После чего, спрятав дроидов, мы с отцом направились по ночным магазинам. Деньги были. Повезло неподалеку от железнодорожной станции остановить пустое такси, и таксист, узнав, куда нам нужно, отвез в круглосуточный магазин электроники. К моему удивлению, на весь город, а это оказалась столица штата Юта, было всего два работающих по ночам магазина. Население тут до двухсот тысяч не дотянуло как пояснил таксист, но городом своим они гордятся. А еще тут мормоны жили, и таксист им был. Не Ненужная информация, но пока ехали, пришлось выслушать. Отпустив машину, мы прошли в магазин. Там был один сонный продавец и ни одного клиента. Полночь, хотя народ на улицах есть, но ничего срочного им в магазине электроники не требовалось». Иллюзия моя походила у работающей видеокамеры, наблюдая свое изображение на телевизоре, после чего мы подошли к продавцу. Узнав, что нам нужно, он слегка скис и сообщил, что из-за последних проблем со спутниками интернет не очень хорош. Как пояснил продавец, сейчас, конечно, уже нет такой паники, что была в первые дни, когда все спутники отказали, но уже постепенно привыкать начали к ограничению связи, снова на проводную телефонию переходили, в основном кабельное телевидение и интернет, хотя вышки сотовой связи в пределах города работали штатно. А вот междугородние звонки могли проходить только через проводную связь. Там какие-то проблемы с серверами, перенастройка идет, но вскоре пообещали исправить. И сотовая связь заработает, как и прежде. Из всех спутников на орбите работало всего три. И об этом удивительном факте знала вся планета. Один принадлежал Канаде, второй Китаю и третий России. Америка в срочном порядке готовилась запустить на орбиту сразу два спутника. Но пока еще идет подготовка. А как запустят, так и лишатся их. Мы взяли планшетник, ноут и телефон iPhone. При оплате взбесило то, что на ценнике написана одна сумма, а нужно доплачивать еще налог в 10% от нее. Правда, мы на это внешне никак не отреагировали, проверили связь, работала и забрали покупки. Вернувшись на территорию железнодорожного узла, мы так и остались в Паггаузе, где я работал до самого утра, делал документы. Они у меня уже на руках были, и настоящие. Сделал специальным амулетом. Я их все зарегистрировал в разных базах, делая отметки, что мой отец переезжал в разные города. Женился, сын родился, овдовел. И сейчас переезжал в другое место, продав дом в Нью-Орлеане. Машину тоже. Да все. На счете а я открыл в одном из банков счет с информацией, что он его открыл 6 лет назад, лежало 146 тысяч долларов. У другого клиента увел, сомневаюсь, что тот заметит. Причем подчистил так, будто деньги у него и не пропадали. Кредитку я тоже сделал, и с ней теперь можно получить со счета эти деньги. Вот так все и провернул. Примитивные технологии по сравнению с космическими, где я дела крутил. «Выспавшись ближе к обеду, также оставив вещи, мы покинули территорию железнодорожного узла. Забор из сетки рабицы, что окружал его, нам не особо мешал. Ходили где нужно и когда нужно. Сейчас мой отец приобретет машину. Тут это отличное средство передвижения. Можно в любое место уехать, и будет строить планы дальше. Нужно найти знающего человека. Я поискал в сети». То место, где меня обстреливали, объявили полигоном, где проводились учения военных сил США. То есть постреляли боевыми ракетами по своей территории, так потренировались, и это, мол, нормально, гражданам беспокоиться не стоит. А то, что это произошло одновременно с выводом части спутников из строя, как-то умалчивалось. Однако дураков не было. Многие эти два случая связывали. Данные того офицера, что вел пресс-конференцию, я узнал как и то, где он сейчас находится. Узнаю, кто им руководит, и дальше распутаю ниточку, найдя нужных людей. Я понимаю, что можно поискать в местной сети интернете. Что-то да накопаю, но ведь и насторожить могу. Мало ли какую следящую метку трону. Лучше так, по старинке, так надежнее. А поехали мы на стоянку, где продавали новенькие автодома. Есть прицепы автодома, а есть самодвижущиеся в виде автобуса. Вот такой домик, очень неплохой, мы и приобрели за наличку, в размере 76 тысяч долларов плюс налог. Чем-то он на наш пазик походил, и размеры те же. Но спальню на задке с двуспальной кроватью, кухню и еще двухуровневые койки и столовое место имел. Телевизоры висели, то есть полная комплектация, хорошая машинка на дизельном топливе, год гарантии. Отец оплатил покупку, менеджер быстро все оформил, и уже через два часа мы получили номера и все положенные на машину документы со страховкой. Благо, такой транспорт отец водить имел право. Отметка в правах имелась. Тут же на стоянке нас бесплатно заправили под пробку «бонус за покупку». Машина и так была подготовлена, хоть сейчас уезжай, что мы и сделали». У автобуса все же был дополнительный генератор, чтобы движок не гонять на стоянке, а электричество было. Хорошо подготовленная машина для дальних поездок стоила своих денег. Мы заехали в супермаркет и накупили всего, набив холодильник. Все, что нужно для кухни, для спальни и для жизни. Даже столики, стулья под навес, чтобы снаружи можно было отдыхать. Я сам все выбирал. Потом съездили к станции, забрали свои вещи и дроидов, бытовики и повар сразу работать начали. Один отмывал новенький автобус, прибирался, найдя пыль и мусор, а второй готовил, быстро освоившись на кухне. Это его епархия. И тронулись мы в Сакраменто. Именно там и находился в данный момент нужный мне офицер. Скачаю память и узнаю хоть что-то. За ночь мы добрались до нужного города, встав на стоянке на окраине. Я приказал дроиду-насельщику, которому скинул в память два файла. Один, как управлять этим автобусом, и второй, с местными дорожными правилами, слегка доработав их, поднять меня, когда мы будем на месте. Знания по автобусу и дорожным правилам я скачал из памяти менеджера, что продал нам его. И когда мы подъезжали, меня и подняли. Так что я указал на первую же стоянку, где виднелись такие же автодома. Мы туда заехали и встали на свободной площадке. А уже утром, часов в десять, когда я проснулся от вкусных запахов и поел, выяснилось, что стоянка частная и платная. Пришлось отца отправлять, чтобы уплатил за пару дней. А так эта иллюзия всю дорогу сидела неподвижно на месте водителя. А дроид всем там управлял. И вполне неплохо. Доехали без аварий. «Ну, точно сказать не могу, я спал», как-то безответственно все это переложив на плечи дроидов. Однако они все были мной модернизированы. Носильщики на управление разной техникой, боевики усилены боевыми плетениями, бытовик разными бытовыми. Он теперь и портной, и сапожник, даже стилист. Одежду мне новую по размеру сделал. Повар тоже повысил кулинарное мастерство». И даже строителю что-то досталось. Это мне в поезде и в дороге скучно было. Мы с отцом, покинув стоянку, вышли на дорогу, где вызванное по телефону такси уже ждало, и поехали к центру. Там нашли штаб управления учениями, как он назывался. И я с разочарованием узнал, что нужный нам офицер отсутствует. Еще ночью вылетел в Вашингтон. Ну и хрен с ним. Мы направились в общежитие, что на время арендовала армия. Точнее, это была гостиница, ниже средней ценовой. И там отловили первого попавшегося генерала. Мы видели, куда он зашел, усыпили через стену сонником и прошли в его номер, после чего сняли память амулетом и покинули здание, вернувшись на стоянку. Никто ничего не заметил, да и не до того было. Какое-то непонятное оживление царило в штабе у военных. Я даже поначалу думал, что это я тому виной, мол, где-то засветился». Но нет, причина была в чем-то другом. Сейчас из памяти генерала и узнаю. Часа три работал, раскладывая все по полочкам, но с разочарованием убедился, что генерал чистый силовик и мне может помочь только информацией. Там на базе рулили не военные, а гражданские. Ученые и люди из правительства. И вот от генерала я узнал, кто тут командует и находится в тени. Парень в черном костюме и черных очках из Белого дома человек в черном хренов. Его в Сакраменто нет, но его вызвали, прилетит сегодня вечером. То есть уже через три часа. А оживление у военных вызвало то, что наконец закончили расчищать туннель к базе и начали разбирать бетонные обломки, чтобы проникнуть внутрь. «Ну-ну, вряд ли что там они обнаружат. Я даже кольцо-портал уничтожил. Умеючи, это не так и сложно» хотя на нем и лежали плетения сохранения, усиленные. Они те, что я для продуктов использую. Разные вещи, хотя название одно. Пришлось мне с иллюзией снова вызывать такси и ехать обратно к гостинице. Номер для парня в черном был заказан, и этот номер мне был известен. Генерал этим не занимался, но слышал в штабе разговор офицеров младше званием, что и занимались подобными делами. Так что мы просто прождали незамеченными его в номере. «Усыпили, положив на кровать, сняли память, и перед уходом я наложил на него плетение старения, с интересом наблюдая, как молодой тридцатилетний парень, что буквально дышал крепким здоровьем, за несколько минут превратился в дряхлого старика. Причем прожить он мог в этом состоянии лет 20. Правда, жизнью это уже не назовешь». Он без лекарств и шагу теперь ступить не сможет. Все старческие болячки вылезут разом. Но плетение, что было в него внедрено и питалось за счет ауры, пусть и не мага, будет поддерживать в нем жизнь. Но ну, если только сам в петлю не залезет, как я и сказал, долго проживёт. Кстати, даже если я в столетнего старика это плетение внедрю, он все равно проживёт еще 20 лет. На черта иначе нужно такое плетение, если внедрил... И тот вскоре помер. Нет, оно поддерживает в теле жизнь, чтобы тот все прочувствовал в эти 20 лет. Это плетение наказания. Вот как я его назвал. Вернувшись к автодому, я приказал ехать обратно в столицу Юты и завалился спать. Да, этот гад только ночью пришел поспать. Я даже вздремнуть успел на его кровати. Проснулся, когда боевик подал сигнал, что кто-то остановился у комнаты. Дальше было дело техники. А выспавшись, узнал, как дела. Мы подъезжали обратно к нужному городу, по пути заправив полный бак. Дроиды и иллюзия без меня справились. Деньги есть, и заправка прошла штатно. Позавтракав, я стал работать с памятью того крепыша. Насчет книг память сразу обрадовала. Крепыш знал, где они. В трех научных институтах, где пытались расшифровать язык. И сообщив первый адрес, я велел ехать по нему а мои бриллианты ни в каких документах не числятся, а не было их в моих вещах. Так звучала официальная версия. Неофициальная, они прилипли к некоторым наглым ручонкам. Один был у того молодого старика, он его успел увезти в Вашингтон, где жил, и спрятать в банковской ячейке. Еще четыре были у самого главного, что рулил этим проектом перехода в другой мир. Но и последний, шестой, был подарен президенту, местному поэтому я и катил в Вашингтон, решив начать с камней. А все шесть должны были находиться именно там, на месте, узнаю, данные клиентов мне были известны. Я в курсе, где точно находится пока только один камень, тот, что в банковской ячейке. Добрались мы нормально, не спеша докатили за три дня. Я вполне понимал, что нас могут ждать. А с чего этот молодой мужчина вдруг превратился в старика? Тут тоже не дураки работают. И поэтому эти три дня я тоже не сидел без дела. В пути мы ограбили ювелирный, пополнив запасы драгоценных камней и разных металлов. Я снова создал малый магический набор и средства для огранки, наполовину забрав то, что в мастерской ювелира. Так что в пути я создал несколько амулетов и превратил мой автодом в неприступную крепость. Он теперь щитами окутываться мог, и, думаю, его щиты ядерный взрыв выдержат. Правда, схлопнутся, но я делал дублирующий контур, и они восстановятся. Это пока все из того, что я успел за три дня, очень даже немало. А сейчас, сидя за столом в обеденной зоне, я мастерил магический геликоптер летающего дрона. Только этот управляемым будет, без проблесков искусственного разума, как у остальных моих дроидов, включая носильщиков. Мы снова оставили автодом на частной парковке. Купили местные симки, причем без регистрации, и левые телефоны. Я еще с телефонами поработал, чтобы их было не отследить. Не только в каком мы городе, но и в каком штате. По пути мы заехали в один из университетов и забрали все мои книги, что там хранились в закрытом хранилище. Похоже, пропажу так и не обнаружили» а, возможно, и не обнаружат, в университете вдруг возник сильный пожар, да такой, что когда пожарные прибыли, полыхало все здание, ну и три соседних корпуса университета. Тут была примерно десятая часть книг, немного, но мои. И главная удача, среди книг была также рукопись по теории невезения, так что программу минимум я выполнил. Дальше я работал жестко. Мне удалось вернуть все шесть моих бриллиантов отправив всех недовладельцев в искусственную старость. Президента тоже. Этот миллиардер тут же стал истерить, потрясая своим чубчиком, но его быстро убрали, и пока правил Сенат, но мне до них дела не было. А начинку спутников, что они запустили на орбиту, я тоже сжег, вызвав изрядное волнение в разной среде. Посетив научный центр, который работал под прикрытием, лэнгли, я обнаружил в нем засаду, Но я же говорил, вычислят мой интерес. Всех спецназовцев, да и сам город, где и находился этот научный центр, всех его жителей я также превратил в стариков. А пусть им платят пенсии, если они заработали, ну или пособия. С учетом того, что город был миллионником, удар по бюджету будет изрядным. Да неважно, свое я забрал и поехал дальше. Меня пока не вычислили. Таких автодомов катается уйма. Довольно популярное средство отдыха, так что я затерялся среди аборигенов. Примерно две трети книг я вернул, осталась последняя партия. Пришлось от Атлантического побережья возвращаться к Тихоокеанскому. Именно там хранили оставшиеся книги. Еще с десяток, оказывается, отправили каким-то именитым профессорам, взяв подписку о неразглашении, чтобы они изучили книги. Но я их потом посещу. У меня одна беда была – Даже скорее горе. Плетение коррекции при переходе через портал и с бриллиантами поработало. Не было там никаких записей с копиями магических книг. Все было стерто, и те остались обычными камнями. Как тут не расстроиться? Вот и пришлось сосредоточиться на книгах. Они-то целые, и их нужно обязательно вернуть. Прибыв на место, мой отец первым делом приобрел яхту, парусную. Не такую и большую, но, как и в автодоме, оборудованную в полном смысле, можно жить как в доме. Яхта парусная, с мотором, на двух-трех человек. А мне одному места там было много, даже мастерскую можно сделать и библиотеку. Автодом был продан с сильной скидкой – так как продавать по нормальной цене долго, на что времени не было. Все вещи были перенесены на яхту, припасы и все дополнительное оснащение закупили. Тоже новенькое, ее один боевик сторожить остался, оба носильщика и строитель. Я взял минимум вещей, четырех дроидов, двух боевиков, бытовика и повара, но и с отцом, арендовав частный самолет, слетали к нужному городку, где меня ждали. «Ох, как ждали!» «Уроды! Людей не пожалели! Город Ангелов перестал существовать после того, как там вырос гриб ядерного взрыва, а я в эпицентре был. Видимо, надо было выйти на контакт с местным правительством, которое из кожи вон лезло, чтобы это сделать, но я их проигнорировал. Да еще когда собрался сенат, всех сенаторов, всего двое отсутствовали, я их тоже в стариков превратил, как, впрочем, и всех жителей Вашингтона». Всего два города я таким плетением облучил, а шок у них до сих пор. Сами не справляются, врачей из-за границы пускают, помощь гуманитарную принимают. Да уж, похоже, сильно я их довел, раз они Лос-Анджелес ядерным боеприпасом решились уничтожить. Ну, капиталисты, что еще скажешь? Им свой народ не жалко. Я-то выжил, а вот книги мои в пыль превратились. Вот чертова невезения. И когда я амулет удачи сделаю?» И кто-то должен за это всё ответить. Всё, буду кошмарить пиндосов до конца.